Глава 22 вторая Подложить семью «Пошли воны! роды, Потряс сухоньким кулачком домовой в сторону хлопающей на ветру двери «Да я вот сейчас как? Да вы у меня сейчас получите, кто на и кто на ух!» Отдернув рубаху, домовой гордо продрал бороду и двинулся за печку «Будете знать, как с домовым связываться?» Буркнул он, полезая в свои законные апартаменты Женская самооценка требовала голову на блюде Бью, шипела я, видя, как задухают мои руки Городость требовала немедленно отправиться на болото И задушить чудовище голыми руками Нет, ну надо же, я тут, значит, а он? Ведьма, ты че это? Переглянулись бесы, опасливо подбираясь ближе Сидела, сидела, потом бац и вышла Ну, думаем, сбежала Потом, видим, ты на траве лежишь, а вокруг никого Нет, главное, сама встала, вышла Идет, главное, улыбается кому-то «А я разве одна не вы... одна выходила?» Удивилась я, глядя на Антипку и Анчутку. «Точно одна?» «Ну да!» Пожали плечами бесы. «А хозяина Топии рядом не было?» Спросила я, глядя на следы копыт на потолке. «Нет!» Покачали головой бесы. «А он на тебя морок навел? Не было его!» «Погодите, что значит морок?» Прищурилась я. Заморочил он тебя, на чары. Я думаю, что это он был, а его не было. Наперебой объясняли бесята, забираясь мне на колени. С их слов стало понятно. Он не то что в девушку, он в деревню зайти не может. Только мороком. Что-то вроде призрака, которого видят только те, кто ему нужен. А что за камень он просил убрать? Спросила я, успокаиваясь. Камень! А! Ужасе переглянулись бесы, словно решаясь говорить мне или дождаться момента, когда будет поздно. «Понимаешь, деревня защищена от болотника. Предыдущие ведьмы защиту ставили. Вокруг деревни камни разложены. Да не простые, а заговоренные». Вздохнула Анчутка, оседлав мою колено, словно лошадку. «Стоит хоть один сдвинуть и убрать все, сможет он в деревню попасть. А видать, только этого и ждет». Перебил его Антипка, приваливаясь ко мне. «Так что даже не вздумай». Мы потом тебе этот камень покажем. Я представила огромные замшелые валуны, которые спрятались где-нибудь в лесу, и успокоилась. Кое-как прибравшись, я стала собирать мусор. В руке был чей-то коготь, который я собиралась выбросить. «Куды!» – заорали бесы. «Это ж чертов коготь! Полезная штука! Знаешь, как сложно его добыть!» Я пожала плечами, отложить коготь, как вдруг посмотрела на клок волос. Уды! Лепились меня бесы. Это же русалочки волосы! Мысли о том, что я бегаю по лесу за русалками с ножницами и криками «Салону красоты срочно требуются модели!» заставила меня пожать плечами и пощадить находку. Это палец мертвяка! Это саван покойника, который не в полнолуние. Это нож, который вихрь бросают! Выдирали у меня из рук все, что приличный человек посчитает мусором. В итоге я выбросила только надежду навести порядок в доме. Тебе бы обереги обновить... Тормошили меня бесы, когда за окном орал отчаянный петух, разгоняющий ночной морок. До полудня я чувствовала себя художником-могильщиком. По подсказке книги и бесов я развешивала пучки трав над окном, закапывала старинные и странные предметы под порог, рисовала какие-то символы, напоминающие каракатицу. «Ну, все!» – обрадовались бесы, чувствуя себя виноватыми в том, что не напомнили. не еще не все!» – расправила я плечи, вытаскивая из печи старую головешку оберег от идиотов ведьма принимает с». Угу. писала я углем прямо на старых досках большими буквами с 8 до до протянула я поглядывая на деревню 12 перерыв э, с 9 до 10 старикам скидки Сжалилась я понимаю что грабить бабушек было бы неправильно Выдохнула я, радуясь, что теперь защищена, защищеннее некуда. Только я стала укладываться спать, наматывая на себя цепь, как в дверь постучали. В щель маячила фигура в юбке. «Женщина, вы по записи?» Спросила я, как вдруг за дверью послышалось перепуганное. А, «Сразу ведьма, видно ведьма, ещё прям знат!» «Скоро я талоны выдавать буду». Нехотя оторвав попу от скамейки, я направилась к двери. «Вам чего?» – спросила я. Мура, оглядывая с ног до головы гости, что мялась на пороге. «Про пищи!» – кивнула женщина, не, не решаясь зайти в избу. «Все, как вы сказали, так помогете?» «Так, у меня третий глаз близорук, он видит лишь смутно!» Вздохнула я, как вдруг увидела у нее в руках полотенчика с крынкой и еще чем-то. Желудок заурчал, требуя законный завтрак. «Вот тебе ведьма-матушка!» Вручили мне компенсацию за вредность. М -м, а хлеб свежий!» «Так, в чем беда?» Спросила я, осматривая гостю, которая поправила пестрый платок. «Ой, мужик у меня вечно по бабам ходит! Сейчас вон к малуш похаживает!» Сокрушалась клиентка. «Надо бы нам мне его отъятного дела отводить. «Помогете?» «А я одеяло соткала, принесу вам!» «Ладно!» Согласилась я, понимаю, что мне бы еще рубахой разжиться, а одеяло не помешает. Малыша живет вон там, она ночам ходит. Вы его отватьте! Вздохнула обманутая жена, прощаясь и ковыляя по дороге. Закрыв дверь, я услышала, как кто-то медленно читает по слогам. Ведьма, принимай с всего семи до двенадцати. Ух ты ж, батюшки, ты куха! «Я отломила хлеб, запивая молоком, на которое у меня была аллергия. Но каким-то чудом здесь она прошла!» «Слыхал, Матрон, ведьмы наши бесстыдницы, восемь мужиков надо а дюжина? Восемь ежели дюжих, и дюжина ежели силых!» Услышался бабкин голос. «От срамота! Прям на избе написала. И чтоб постарше были! Прости, помад!» согласился еще один старческий голос. Я пыталась стереть надпись, но у меня не получилось. Она так и осталась. Так. Угу, угу. Отвороты. Жевала я хлеб, листая книгу. Угу. Угу. Не там смотришь? От одной отвадишь, к другой пойдет. Запротестовали бесы. Не так мужиков от гулянок отваживала бабушка наша. Она могла, раз и навсегда. Она в свинью оборачивалась и мужика по силу гоняла. А потом как бабка пошептала больше, не-не, как пойдет мужик домой с гулянок, так за ним свинья идет. Темно, страшно, а ты за ним идешь, да дом провожаешь. Вот мужик после ентова, долго еще на гульке не ходит. свинью? Спросила я, округляя глаза. <кхм> а, -а, а иначе никак, вздохнули бесы.